Я настолько научилась доверять подсознательному уму, что, когда вдруг возникают какие-то трудности, просто говорю такие вот слова. Я прошу мой подсознательный ум найти для меня решение. И прекращаю беспокоиться и даже думать об этом. Как правило, решение приходит легко и непринужденно. Особенно эффективное время для этого вечером, непосредственно перед тем, как лечь спать. Просто расслабьтесь и отбросьте все мысли. Скорее всего, и заснуть вам так будет гораздо легче. Когда вы расстраиваетесь, вы тем самым отказываетесь впустить в себя изобильность Вселенной и вашего Высшего Я. И если же вы настроены или, так сказать, центрированы, то ощущаете себя в потоке, в гармоничном единении со Вселенной. Когда вы продолжаете, так сказать, держать центр, бояться вам нечего. Вы подключены к своему источнику силы, и все в полном порядке. Но как это возможно, найти центр, особенно если вы чем-то огорчены или расстроены? Когда вы чем-то сильно озабочены не находите себе места от беспокойства, например, вам не дает покоя мысль поскорее найти работу, в таком случае тревога понемногу накапливается сама собой. Вы начинаете настраивать себя на то, что без этой работы жизнь потеряет всякий смысл. Говорун перекрывает голос разума и начинает выматывать вас своими тирадами, убеждать, что вы всегда только об этом и мечтали. «Это место просто создано для вас», а без него вас ждет голодная смерть. Говорун всеми силами старается вытянуть вас из центра. Вот когда самое время прибегнуть к техникам, представленным в этой книге. Вы начинаете повторять свои аффирмации. Начинаете пользоваться своим словарем «от боли к силе», чтобы немного отстраниться от ситуации. Включаете прекрасную, успокаивающую музыку или аудиокассету с направленной медитацией, или аудиоаффирмации, к примеру, внутренний монолог для умственного равновесия. Вы начинаете подключаться к источнику силы, к тому месту внутри себя, где вы можете воспринимать мир как средоточие безопасности и заботы. Продолжайте напоминать себе, что мыслить позитивно столь же реально, как и негативно. И еще. Не забывайте о нашем эксперименте с рукой. Позитивный диалог с собой эффективен, даже если поначалу сам в это не веришь. Говорите себе. На этой работе свет клином не сошелся. Если я не получу ее, то только потому, что она не для меня, не для моего высшего блага. Если же она уготована мне, она будет моей, так или иначе. Теперь я могу расслабиться и вручить все подсознательному уму и вселенской энергии. Ответы на все мои вопросы внутри меня. Все происходит просто идеально, а значит бояться нечего. Пока вы будете проговаривать эти истины, работайте над расслаблением тела. Если подпитывать себя этими укрепляющими словами достаточно долго, в конечном счете вы заметите, как теплое спокойствие входит в ваше тело и ум. Вы будете чувствовать, что вам ничто не угрожает. Каждое позитивное утверждение притягивает вас, словно магнитом все ближе и ближе к центру, к своему источнику. Вы пришли в место, где ничто не может вас побеспокоить. Вы отпустили всякое волнение. Не беспокоитесь о результате, так что бояться нечего. Чтобы вернуться к центру, особенно на начальном этапе, понадобится немного времени. Поэтому найдите для себя спокойное местечко и посидите там столько, сколько нужно, чтобы почувствовать себя лучше. Фоновая успокоительная музыка поможет вам поскорее настроиться на нужную волну. Музыка не только создаст нужное настроение и отгородит от внешнего шума. Со временем она сама станет релаксационным фактором. Как только включите музыку, вы сразу же сможете расслабиться и ощутить прилив сил. А какие слова можно подобрать для себя, если проблема не в работе, а, скажем, в личных отношениях. Этот мужчина или женщина еще не вся моя жизнь. Если нам судьбой предназначено быть вместе, так и будет. Я верю, что мой подсознательный ум и вселенская энергия создают отношения, идеально мне подходящие. Я могу сбросить напряжение, я уверена, что все складывается для меня идеально. Моя жизнь полна, моя жизнь богата, а значит, бояться нечего. Только-только поженившись, мы с мужем нашли дом, идеально нам подходивший. Он был побольше и стоил подороже, чем мы были готовы платить. Тем не менее мы отправили заявку. Все, о чем я думала в тот момент, как бы нам не упустить его, этот дом, Говорун не заставил себя ждать. «Да откуда тебе взять столько денег, чтобы купить его, даже в рассрочку?» «Да, можно продать твои ценные бумаги. Ну а дальше?» «Деньги потратишь и останешься на бабах». «Но и без этого дома вам никак. Другого такого красивого вам ни за что не найти». «Так как же все-таки собрать на него денег?» Я быстренько заставила себя сесть и начала позитивный диалог, включила свой внутренний магнит, чтобы вернуться назад к центру. «Этот дом еще не все в моей жизни. Если он предназначен быть моим, он будет моим, и деньги на него придут к нам легко и без особых усилий. Если же это не наш дом, мы найдем для себя такой же красивый, а то и получше». Я передаю все моему подсознательному уму, чтобы он дал мне все ответы, которые мне необходимо знать. Все идет просто идеально, а значит, бояться нечего. Меня тут же перестало трясти, и на меня снизошло теплое спокойствие. Всякий раз поймав себя на том, что слушаю говоруна, я возвращала себя в место безопасности и спокойствия. Дом и в самом деле оказался предназначенным для нас, потому что деньги пришли, как я и говорила себе, легко и без особых усилий. Доверившись вселенной, я ощутила, что притягиваю к себе все, что мне нужно, чтобы без суеты и волнений решить вопрос с покупкой дома. По моему глубокому убеждению, если мы не будем сознательно и подолгу сосредоточиваться на своей духовной стороне, Мы никогда не испытаем истинной радости, удовлетворения, спокойствия и чувства единения с миром, к которому так стремимся. И здесь не обойтись без практики. Когда говорят о следовании пути или о жизненном странствии, Имеют в виду ту постоянную бдительность, без которой не получится приучить подсознательный ум выслушивать уроки высшего «я». Порой голос высшего «я» ускользает от нашего внимания из-за вмешательства говоруна. Давайте вернемся назад и посмотрим, как использование схемы полноты жизни может дать возможность поработать над собой. Хочу предложить вам включить в эту схему и сделать ее неотъемлемой частью такую ячейку, как «высшее Я». Найдите в своем ежедневном расписании время побыть в тишине и сосредоточиться на «высшем Я». Используйте различные инструменты, о которых мы уже говорили. Аффирмации, вдохновляющие аудиозаписи, медитацию или все то, что больше подходит для вас. Лучшее для этого время – утро, ведь именно оно дает заряд на весь день. Также сосредоточьтесь на ячейке Высшего Я, прежде чем лечь спать. Скажем, вы столкнулись с какой-то проблемой. Представьте ее вашему Высшему Я и попросите помочь найти ответ. Ячейка Высшего Я отличается от всех остальных. Это единственная ячейка, которая положительно влияет на каждую сферу вашей жизни. Именно из этого высшего места вы, отстранившись от всего мелочного и сиюминутного создаете свои ценности, куда бы ни направлялись и что бы ни делали. Опираясь на это духовное место, вы укрепляете качество вашей связи со всем остальным миром – семьей, работой, общественной жизнью, друзьями, личностным ростом и так далее ПОЗИТИВНОЕ Любящая энергия, которая течет к нам из возвышенной духовности, будет выплескиваться на каждую область вашей жизни. Те из вас, кто уже открыл для себя свое духовное «я», понимают, о чем я говорю. Ну а тем, кому это открытие еще только предстоит, могу сказать одно. Вас ожидает настоящее духовное пиршество. Ячейка «Личный вклад» может служить для того, чтобы подпитывать вашу жизнь внешней энергией. Подключаясь к более мощному потоку энергии, исходящей из коллективного Высшего Я, вы наполняетесь силой и чувством цели. Это и помогает вам сделать свой вклад в то, во что вы верите всем своим сердцем. Поэтому отведите для ячейки личный вклад, постоянное место в своей полноте жизни. Это поможет вам всегда помнить, что вы способны поделиться многим, даже если сами так не считаете. И еще помните, правило «поступай так» словно работает, независимо от того, верите вы в него или нет. В задачу данной книги не входит делать какие-то разъяснения из области мира духовного. Однако я не оставляю надежд разжечь ваш аппетит, чтобы вам самим захотелось узнать об этом побольше. Я призываю вас смотреться в законы Вселенной, сформулированные метафизиками. И для начала вам было бы неплохо прочитать очень хорошую книгу Майкла Рана и Элизабет Ран Эрот. «Прямиком к чуду. Как изменить свое сознание и преобразовать жизнь». И пусть вас не вводит в заблуждение слово метафизика. Оно просто означает исследование всего того, что находится за пределами физического. Метафизические законы удивительно просты для понимания и могут прояснить для вас массу недоразумений о том, как действует этот мир. Они помогут вам больше верить в себя и верить в Вселенной. И эта вера, само собой, станет главным противоядием страху. Чтобы вобрать в себя эти законы, как и все остальное, что приведено в этой книге, понадобится целая жизнь. Однако они дадут вам чувство направления, которого вы, возможно, захотите держаться. Те из вас, кто религиозен и верит в Бога, увидят, как эти законы могут стать неотъемлемой частью ваших убеждений. И, как я уже сказала раньше, если вы не верите в Бога, эти законы все равно применимы к нашему миру. Я также могу посоветовать вам изучать идеи Ассаджоли и Карла Густава Юнга, великих мыслителей в области трансперсональной психологии. Асаджоли — Основатель психосинтеза, удивительной модели самоинтеграции и самореализации. Психосинтез задействует немало эффективных техник, чтобы освободить нас от доставшихся от нашего воспитания так называемых прошлых обусловленностей для разрешения внутренних конфликтов, таких как «я хочу, чтобы обо мне заботились», «против», «Я хочу быть абсолютно независимой» и пробуждение любящих и творческих сил внутри нас. Один из мощных практических инструментов, которые используют сторонники психосинтеза и других дисциплин, это направленная визуализация. Возможно, это один из самых эффективных способов быстро установить связь с Высшим Я – на эту тему написан целый ряд замечательных книг, которые я тоже рекомендую вам прочесть. Но чтобы реально испытать силу направленной визуализации, вам не обойтись без практического занятия. Следовательно, я приглашаю вас пройти тренинг по направленной визуализации или купить аудио, где начитан текст направленной визуализации чтение помогает понять, а практика непосредственно пережить, а это бесспорно далеко не одно и то же. если совсем кратко, то для направленной визуализации нужно чтобы вы закрыли глаза, расслабились телесно, исследовали голосу человека дающего вам инструкции. в ней используется сила вашего воображения, чтобы увидеть как может выглядеть жизнь, если слушать только свое высшее «я». Если вы испуганы, ваше воображение подключено к говоруну. Что же в таком случае пройдет перед вашим внутренним взором? Нередко это оказывается самый настоящий фильм ужасов, Направленные визуализации научат вас отодвигать в сторону говоруна, чтобы пережить новые для вас чувства и увидеть мысленные картины, каких вы никогда не чувствовали и не видели раньше. Картины часто бывают такой красоты, что просто невозможно удержаться от слез». Причем ценны даже проявляющиеся негативные картины. Нередко они заключают в себе интуитивные прозрения, которые вы от себя скрывали. Есть люди, которым сложно создавать зрительные образы. Для них направленные визуализации будут малоэффективны. Если вы относитесь к их числу, не стоит беспокоиться. Просто обратитесь к другим инструментам, таким как «аффирмации», они тоже помогут вам найти путь к высшему «я». Тем не менее, я все же предлагаю хотя бы раз попробовать на практике и визуализацию. Очень полезно самостоятельно начитывать для себя на магнитофон визуализации, приведенные в книге. Пусть тембр вашего голоса будет как можно более мягким и успокаивающим. Как именно нужно произносить текст – чтобы фразы оказывали максимальное воздействие в каком ритме и с какой скоростью вы можете получить представление прослушав готовые кассеты с текстами визуализации. Ниже приведена сокращенная версия направленной визуализации, которую я использую на своих семинарах и в своей аудиокассете «Искусство побеждать страх». Сядьте в удобное кресло Спина прямая, ступни на полу, ладони удобно лежат на бедрах. Вам ничего не нужно делать, только слушать мои инструкции и впускать в себя все, что будет проявляться в вашем воображении. Нет правильного или неправильного способа выполнять визуализацию. Просто принимайте все, что приходит к вам. Теперь закройте глаза и держите их закрытыми на протяжении всей визуализации. Сделайте глубокий вдох, вдохните всю любящую энергию, что есть во Вселенной, и выдохните во Вселенную всю вашу любящую энергию. Еще раз. Вдох, выдох. И еще раз вдыхаем и выдыхаем почувствуйте насколько это приятное ощущение начать полностью расслабляться начните с макушки и пройдитесь по всему телу до ступней расслабьтесь отпустите мышцы под глазами, на щеках, губах, шее, плечах, спине, руках, ладонях, груди, животе, ягодицах ногах, ступнях, просто отпустите абсолютно все. Пройдитесь еще раз по своему телу, нет ли какой его части, что может еще держать напряжение, и отпустите. Теперь я хочу, чтобы вы подумали о цели, которые у вас есть в жизни особенной цели. И вы знаете, что идти вперед к этой цели мешает вам страх. Представили себя приступающим к этой цели, словно у вас нет страха. Я хочу, чтобы вы увидели себя приступающим к этой цели с чувством силы и уверенности в себе. Уверенности что все будет как надо. Как бы вы вели себя, как поступали бы, если бы ничего не боялись? Вообще ничего. Взгляните на себя. Что бы вы сделали сейчас, если бы у вас не было страха? Посмотрите на людей вокруг вас, как вы воспринимаете их без страха? Как воспринимают вас они? Просто насладитесь этим чувством силы и заметьте, что вы способны любить и давать. И знайте, что это чувство всегда находится внутри вас, всегда это часть вас самих и вы способны идти вперед с этой силой и с этой уверенностью взгляните на себя вы очерчиваете свою цель со своей силой со своей уверенностью со своей любовью и со своими делами и медленно Начинайте возвращать себя в эту комнату, зная, что эта сила открыта для вас. Она в вашем распоряжении. Как только вы начнете действовать, сила проявится в полном объеме. Ощутите себя в своем кресле. Ощутите свое присутствие в этой комнате. Слушайтесь в звуке вокруг себя. Когда будете готовы, откройте глаза. Спешить не надо. Когда вы готовы, открывайте глаза. Потянитесь и просто позвольте себе ощутить это наслаждение, обладать такой силой. Вот она, вся здесь! В вашем распоряжении. Могу предложить, чтобы или вы сами, или кто-либо из ваших друзей, обладающий мягким, приятным голосом, наговорил эту визуализацию на магнитофон, оставляя достаточно пространства между каждой фразой, чтобы успеть визуализировать детали и прочувствовать свои чувства. Для тех участников моих семинаров и тренингов, которые способны настраиваться на визуализации – Этот инструмент оказался одним из самых мощных. Я слышала от многих людей, что они впервые в жизни смогли увидеть, как выглядит мир без страха. Вот что они рассказывали. Убрав страх, они оставались один на один с безбрежной любовью. Они были просто поражены, каким прекрасным представал перед ними мир и как сильно им хотелось поделиться с людьми этим переживанием. Не зная, что представляет собой мир без страха, очень сложно понять, куда и к чему нужно стремиться. Когда же эта картина откроется вам, следовать пути окажется значительно легче. Вы будете знать, когда вы настроены на «высшее я», а когда нет. Визуализациями также можно пользоваться, чтобы найти ответы на такие вопросы, как «смысл и цель жизни» прояснить для себя жизненные устремления или же узнать какую-то важную правду о себе, которая никак не хотела открываться. Визуализации имеют множество применений и приносят невероятные прозрения. Одним словом, невозможно переоценить ценность этого инструмента и для образовательных программ, и для психотерапевтических. Итак, мы с вами познакомились с множеством разнообразных идей. Попробовали работать с разными психологическими инструментами. Но чтобы эта работа была эффективной, не обойтись без веры вашей веры в их действенность. А как вы докажете, что все, чему вы учите, – правда? Опять и опять мне приходится слышать такие слова. Что на это можно ответить? Разве только что некоторые вещи недоказуемы, во всяком случае – пока недоказуемы. Я не могу доказать, что высшее «Я» существует. Не могу доказать, что мы подключены к чудесному источнику целительной, заботливой энергии. Не могу доказать и того, что подсознательный ум способен творить чудеса, как во внешнем мире, так и во внутреннем. И как мне доказать вам, что те инструменты, которые вы от меня получили, работают? Но я точно знаю, когда я пользуюсь этими принципами как моделью для своей жизни, каждый мой житейский опыт преобразуется, чтобы открыть мне любовь и гармонию во всем, что он в себе несет. Абсолютно во всем и никак иначе. Я не могу доказать, что я права, и никто не сможет доказать, что я не права. Как писал Хью Пратер в своей книге «Есть место, где вы не одни». Зачем выбирать правоту вместо счастья, когда нет способа быть правым? Я знаю из опыта, как выглядит жизнь, если смотреть на нее с двух точек зрения, с точки зрения говоруна и с точки зрения высшего «я». И лично мой выбор в пользу последнего. Поэтому я сделаю все, что для этого понадобится, чтобы открыть свой ум и сердце навстречу любви, радости, творчеству, удовлетворению и покою. Это моя цель. Я уже проделала немалый путь к этой цели. Мне помогли в том числе и техники, с которыми вы уже познакомились в этой книге. Впереди меня ждет еще немало целей, которых я намерена достичь. Уверена, что мы с вами встретимся на этом пути, если уже не встретились».